Глава двадцать восьмая. Званку лишь наутро узнал о побеге нежданы. «Что?» — схватил слугу, принесшего странную весть за локоть. «Как пропало?» «А так, княжич, служанка Елеся утром пришла в обчевальню, а княжный след простыл. Ложа не прибрана, вещи разбросаны, а самой княжны нет. Так, может, похищена?» — слуга пожал плечами. «Так и сабушки нет, коня ее». Князь Олег лютовал во дворе. Распекал нерадивых конюхов за то, что про коня не сказали, что княжну упустили, что теремной дворец не стерегут, а служанку Лесю, что хозяйка упустила, проспала. Он метался по двору, кого бил плетью, кому раздавал оплевухи. Из глаз его сыпались молнии. Завидев Званко, гаркнул. «А ты, княжич, чего на крыльце мнешься, словно кляча голодная?» Он дождался, пока Званко подойдет вплотную, Крепко взял юношу за плечи, словно железными ободьями сковал, отвел в сторону. «Ну, сказывай». Званку озадаченно вскинул голову. «О чем? Я не знаю, куда нежданно делась». «В это я верю. А вот куда она могла деться, тебе вполне по силам догадаться. Припоминай, о чем вчера толковали на ярмарке. Кого видели?» Князь развернул юношу перед собой, Положил руки на плечи, будто опасаясь, что тот сбежит. Званка покосился на руки Олега, вздохнул, прикидывая, что стоит говорить князю, а о чем стоит умолчать. Да ничего особенного, пустая болтовня. На каруселях катались, пряники ели. Потом нежданно ленту купила, сказала подруге отнести надо. Меня ждать оставила, велел не идти за ней. Я ждал, ждал, не дождался. Решил, разминулись, вернулся в терем. Нежданно почти следом за мной явилась. Задумчиво очень, я не стал тревожить. Думал утром поговорить. Олег задумался. Подруга. Какая же у нее тут подруга может быть? Ежели она в Аркаим раз в год приезжает на ярмарку. Он огляделся, крикнул Лесю, подозвал к себе. Ты скажи, о какой подруге княжна с вечера говорила? лужанка полоснула княжича взглядом, мол, что он там натрепал князю, отозвалась. Да — ты не говорила она ни о какой подруге. — А кто здесь мог быть? — Ну, из дома, например, из старых знакомцев. Леся насупилась, вспоминая. — Да никого, княжа, я об том не ведаю, а ведала бы сразу и сказала. Она еще раз сердито покосилась на званку Олег вздохнул. — Ладно, ступай. И тут же повернулся к княжичу. Вот что, бери-ка ты дружину, самых верных ребят, человек пять-шесть, и поищи окрест. По домам, по шатрам посмотри, поищи следы нежданы. Только спрашивай осторожно, понял? Нам лишних вопросов не надобно. Званку кивнул. Ему самому не терпелось скорее проверить свою догадку и заглянуть в дом аптекаря, не зная тайных троп, от Аркаима до него три часа пути. Самое время сбираться, чтобы ночь в дороге не застала.